Глава восьмая. Карис заранее собрала и упаковала все необходимое. Гевин, как она подозревала, предпочтет набросать новый глисер вместо того, чтобы отправиться на одном из кораблей. Он всегда был нетерпеливым человеком. Карис еще раз перепроверила все, чтобы успокоить нервы. Ей была ненавистна мысль, что она могла что-нибудь забыть. Хуже нет — когда не знаешь, что может понадобиться, и при этом стараешься не брать ничего лишнего. Гевин, конечно же, заявится и с порога скажет «Поехали!» и нужно будет немедленно трогаться с места. Как будто после того, как он изобрел способ пересекать Лазорное море за день, вместо месячного плавания нельзя было себе позволить потратить пару часов на сборы. «Еще раз, почему она на это согласилась?» потому что у тебя нет лучшего занятия, чем спасать мир, изобличая червоточину в его сердце. Да, с этим не поспоришь». Гевин вышел на палубу, и Карис снова поразилась тому, как он притягивает к себе взгляды. «Конечно, большинство моряков были люди простые и повернулись бы поглазеть даже на горестонского губернатора Красоса, как бы он ни был всем ненавистен». Вероятно, они с таким же почтением смотрели бы на любого призму, впрочем, в этом она сомневалась. Титул Гевина был уникальным, однако в глубине души Карис подозревала, что на него стали бы смотреть, даже если бы он был простым юнгой. А уж теперь, после того, как он спас жизни всем этим людям, удивительно, как эта вся палуба до сих пор не разразилась аплодисментами при его появлении». Моряки разразились аплодисментами. Сукин сын! Двое гвардейцев пристроились к Гевину с боков, стоило ему переступить порог. Должно быть, кто-то пустил слух, что призма вышел из каюты, поскольку не прошло и пары минут, как палуба оказалась заполнена людьми. Капитан, крепко сбитый, тучный, Рутгарец, даже не пытался их разогнать или приказать матросам возвращаться к работе. Едва не давя друг друга, люди лезли из трюма на палубу. Моряки, солдаты, купцы, дворяне, крестьяне, беженцы – все вместе, чтобы воспользоваться случаем поглядеть на своего призму. Всю последнюю неделю он был с ними на одном корабле, а перед этим они вместе были в Гарристоне. Едва ли за это время он сильно изменился. Однако, если прежде Гевин был просто большим человеком, теперь он стал их большим человеком, их спасителем. Схватка с морским демоном и победы над ним придали ему окончательную исключительность. Если бы Кари собственными глазами не видела, как Гевин едва избежал гибели в пасти демона, ей могло бы хватить цинизма заподозрить, что он сам это все подстроил. Палуба была переполнена людьми. Каждый из кораблей пришлось забить до отказа, чтобы вывести из Гарристона беженцев до прихода цветного владыки. И все они переговаривались, перебрасываясь пустыми фразами наподобие «Ты его видишь? Он уже что-нибудь сказал?» Гевин вместе со своим эскортом подошел к Карис. Как и она, гвардейцы обшаривали взглядами толпу, ища возможную угрозу. Гевин обратился к ней. "Меледи, не окажете ли честь сопровождать меня в небольшую экспедицию? Как отвечать, когда тебя так любезно просят о том, чего ты сама всеми правдами и неправдами добивалась?» «Я...» — с радостью, — откликнулась Карис. «Вот и замечательно!» Гевин улыбнулся ей без капли иронии. У него действительно была очень привлекательная улыбка. «Жалкий червяк!» «Люди мои!» — возвал Гевин, подняв обе руки к небу. У него был командирский голос, голос прирожденного оратора, дающий возможность каким-то образом говорить громко и отчетливо, так, чтобы тебя все слышали без необходимости кричать. «Люди мои! Сегодня я вас покидаю, но только на время. Я отправляюсь, чтобы подготовить для вас место. Я пойду впереди вас. А пока я прошу вас отбросить страх и набраться сил. Нас всех ждут дни испытаний. Вам предстоит работа, сделать которую можете только вы, хотя я буду помогать всем, чем смогу. В свое отсутствие... «Я оставляю за главного генерала Данависа. Я ему полностью доверяю. Он вас не подведет». Говоря так, Гевин шел по опасному пути и, несомненно, сам это знал. Хотя он и не сказал этого прямо, его слова подразумевали, что он считает себя промахасом. Такой титул иногда давался призме во время войны. Однако промахия могла быть утверждена только по решению собрания всего спектра, Гевин был назначен промахосом во время войны со своим братом, но меньше чем через шесть месяцев был освобожден от этой должности по существу, дававшей ему императорскую власть. Это была одна из тех вещей, ради предотвращения которых была создана Черная Гвардия. И в то же время, что еще мог Гевин сказать всем этим людям? Что он их оставляет, и дальше они должны будут справляться в одиночку? У них не осталось ничего, все пришлось бросить в Гарристоне. Гевин продолжал говорить, а Каррис продолжала осматривать толпу. Железный кулак, конечно же, научил их распознавать отличительные признаки вероятного подосланного убийцы. Это тот, кто обильно потеет, переступает с ноги на ногу, прячет руки так, чтобы не было видно, что он в них держит. Сама Каррис больше полагалась на ощущения. Такой человек всегда выглядит неуместным. Он не слушает призму, потому что для него не важно, что тот говорит. Его заботит только его собственная миссия. Карис осознала одновременно две вещи. Во-первых, именно так вела себя она сама. А во-вторых, на палубе присутствовало, по меньшей мере, 50 черных гвардейцев, не говоря уже о паре сотен фанатиков из простонародья, готовых разорвать на куски любого, кто осмелится хотя бы непочтительно взглянуть на их любимого призму. Если можно было представить себе идеальный момент для того, чтобы не совершать покушение, примерно так он и должен был выглядеть. Гевин набросал цепочку ступеней от палубы вниз к воде, а на волнах — шлюпку с желтым корпусом купе с грибным механизмом, рассчитанным на двоих. Дежурными гвардейцами были Аханин и Джур, Ни тот, ни другой не выглядели довольными, однако оба отсалютовали Карис, передавая ей защиту призмы «Жизнь, свет, цель». Гевин спустился по ступенькам и занял свое место. Он не предложил Карис руку, и она оценила это. Здесь сейчас они не были высокородными господами. Сейчас она была его защитницей. Благодарю покорно. «Гляжу, на этот раз обошлось без синего», заметила она, занимая свое место на веслах. В последний раз, когда они вместе плавали в шлюпке, она устроила ему выговор за то, что он использовал для корпуса синий люксин, потому что синий был практически невидим на фоне морской воды, и это ее нервировало. Гавин буркнул что-то нечленораздельное. Конечно, ей не следовало так говорить. Без сомнения, он сделал шлюпку из желтого люксина, чтобы ей было удобнее. В прошлый раз она была недовольна его работой. На этот раз он сделал по-другому, а она тычет этим ему в лицо. «Молодец, Карис!» Они оттолкнулись от корабля и молча принялись грести, направляясь к западу. Отойдя на поллиги, Гевин подал ей знак остановиться. «Конечно, вчера они все видели глиссер, но в этот момент им было не до того». «Не до того!» Да, пожалуй, можно и так описать панику, охватившую 50 тысяч беспомощных людей, когда они осознали, что на них нападает морской демон, а потом увидели, как призма в одиночку уводит его прочь, используя магию, подобной которой никто из них никогда не видел. «Но сегодня мне не хотелось бы давать показательный урок по изготовлению таких глиссеров», продолжал Гевин. «Если секрет рано или поздно выйдет наружу, это еще не значит, что о нем нужно кричать во всеуслышании». Он остановился, вероятно, поняв, что Карис — не тот человек, которому стоило бы это говорить. «И куда мы направляемся?» — спросила она. Ей тоже не хотелось сейчас обсуждать этот предмет. «Я сказал людям, что собираюсь приготовить для них место». «Ты много чего говоришь». Гевин открыл рот, чтобы ответить, но замялся. Облизнул губы, передумал. «Справедливо. Дело в том, что у меня на руках 50 тысяч беженцев». Если разместить их в одном из маленьких тирейских прибрежных городков, они вытеснят местное население и все равно окажутся в пределах досягаемости для цветного владыки. Они будут беззащитны, и даже если он до них не доберется, им будет грозить голодная смерть. А в других сатрапиях проблема в том, что по разным причинам, большей частью, не очень привлекательным. Никто не захочет помогать горстке тирейцев. И поэтому ты изобрел хитроумное решение? Не хитроумная, а изящная. Ну, то есть его, конечно, можно назвать и хитроумным. Он принялся чертить ковши и трубки для глиссера. «Я собираюсь разместить их на острове видящих». «Все ясно». Он спятил. «Этот остров окружен рифами», — возразила Карис. «Туда ни один корабль не проберется». «Мой проберется». «И что об этом думают видящие?» — поинтересовалась она. «Полагаю, они будут удивлены. Я их еще не спрашивал». «Просто замечательно!» «Как знать, — заметил Гэвин. они все-таки видящие. Может быть, они уже увидели, что я к ним собираюсь?» Его улыбка угасла в лучах ее неодобрения. Он молча передал ей одну из трубок, и они принялись за работу. В прошлый раз они плыли, держась за руки, и Карри сжимала в такт его ладонь, выдерживая общий ритм. На этот раз Гэвин даже не попытался протянуть ей руку, и «Отлично! Ей не придется отказываться!» Тем не менее, им удалось синхронизировать свои усилия. Они набрали крейсерскую скорость и понеслись по морской глади. Уже через полчаса в поле зрения показались горы острова видящих, однако до них оказалось дальше, чем представлялось, так что прошло еще несколько часов, прежде чем глиссер добрался до острова. И даже тогда Гэвин не стал пытаться подойти к нему напрямую. Вместо этого он свернул вдоль южного берега, держась между островом и побережьем Тиреи — Корсовские горы едва виднялись вдалеке, пурпурные, в морской дымке. В конце концов Гевин повернул к северу, держа курс на широкий залив. Тот простирался вогнутым полукругом, достаточно просторный, чтобы вместить всю Гевинову флотилию, однако слишком широкий, на полупросвещенный взгляд Карис, чтобы предоставить кораблям защиту от зимних штормов, которые уже через несколько месяцев начнут бушевать в проливе между островом и побережьем. Никто не знал — есть ли здесь какие-нибудь поселения. Этот остров всегда был табу, запретным, святым. Сам Люцидоний отдал его видящим сотни лет назад. Ну и разумеется, помимо прочего, остров был окружен рифами, готовыми разбить в щепки любой корабль водоизмещением больше, чем у каноэ или их Глисера, и даже те смогли бы пробраться к берегу только во время прилива. Они приблизились к Скользя на расстоянии ширины ладони над кораллами, Карис увидел огромный пирс, торчавший посреди незастроенного берега и сверкавший, словно он был золотым. Пирс из твердого желтого люксина. Она уже собралась что-нибудь сказать Гевину на этот счет. Он что, сам это сделал? Это здесь он пропадал в последние несколько месяцев, как вдруг заметила кое-что еще. На песчаном берегу собралось несколько сотен вооруженных мужчин и женщин. Вид у них был весьма угрожающий. — гэвин кажется, эти люди нам не рады. Тот глянул на Карис, весело приподняв брови. — Подожди, скоро они рассердятся еще больше. И с беспечным видом подвел Глисер к берегу, прямо перед толпой.